Глава 6. У тебя есть тёмная сторона, которая отказывается учиться быть хорошей. Спокойный старается сражаться со своей тёмной стороной и проигрывает. Завершающий признаёт свою тёмную сторону, но не может её контролировать. Чистильщик превращает свою тёмную сторону в первозданную контролируемую мощь. Тебе попадалось Рассказанная Стивенсоном история про доктора Джекила и мистера Хайда. Уважаемый, честный врач открывает препарат, который на время превращает его в тёмного, зловещего хищника, который наслаждается свободой от страха, морали и эмоций, не думая ни о ком и ни о чём. Впервые в жизни он делает то, что хочет, а не то, чему его учили. Джекил живёт тихой, праведной жизнью, А Хайд делает то, что подсказывают ему его инстинкты и внутренние порывы. Он существует только в зоне Джекила. Хайд делает что захочет и не обращает внимания на последствия и на то, кого ему понадобится уничтожить для достижения цели. Это один и тот же человек, те же врождённые желания, но они выходят на свободу только когда Джекил превращается в Хайда. Джекилл живёт на свету, а Хайд существует в темноте. И его инстинкты проявляются только тогда, когда тёмная сторона выходит на поверхность. Об этом мы и говорим, о превращении в твоё второе я, в твою тёмную сторону, в того, кто ты есть на самом деле, в того, кем хотят тебя сделать твои инстинкты. Разумеется, Хайд был психопатом, и я не предлагаю тебе заходить так далеко, как он. Но если ты хочешь выбраться из своей ямы и подняться на новый уровень, тебе придётся оставить свой груз позади. Как Супермен, когда снимает костюм и очки Тихони Кларка Кента. Как невероятный Халк, когда становится зелёным. Как Бэтмен, надевающий плащ. Как человек-волк, воющий на луну. Эта способность добровольна или недобровольна отбросить все тормоза. и дать себе делать свое дело так, как ты хочешь, действуя согласно инстинктам на самом высоком уровне. Никакого страха, никаких ограничений, только действия и результаты. Помнишь, с чего мы начали разговор об инстинктах? Рождаемся плохими, учимся быть хорошими. Добро пожаловать на свою темную сторону. Глубоко внутри тебя находится неоспоримая сила, которая подпитывает твои действия. Это часть тебя, которая отказывается быть обыденной, которая остаётся первозданной и неукрощённой. Не просто инстинкт, а инстинкт хищника. То, что ты держишь в темноте, в которой жаждешь того, о чём никому не говоришь. Тебя не волнует, как к этому отнесутся другие, потому что ты знаешь, что это то, что ты есть, и ты не стал бы это менять. Даже если бы и мог. Но ты и не можешь, потому что на самом деле никто не меняется. Ты можешь пытаться, можешь давать обещания, можешь искать помощь, читать книги и изучать методы подавления своей природы, но твоя истинная сущность останется такой же. По-другому быть не может. Ты такой. Это не плохо, это не хорошо. Это просто твой природный, неукротимый инстинкт. который говорит тебе, чего он хочет, и движет тобой, чтобы получить желаемое: секс, деньги, слава, власть, успех, то, чего ты жаждешь. И пока ты не начал говорить мне, что у тебя нет тёмной стороны, позволь мне тебя заверить, что она есть у всех. Прямо сейчас подумай о том, что ты не хотел бы, чтобы другие узнали о тебе. Не волнуйся, об этом никто не узнает. тайны, которые ты прячешь, неприятные вещи, которые ты делал, твои желания, твоя жадность, твоё самолюбие, жгучее желание получить то, что не должно быть твоим. Это твоя тёмная сторона. Она нужна тебе, потому что если ты этого ещё не понял, именно благодаря ей ты попадёшь в зону и получишь то, о чём мечтаешь. Я был знаком со многими очень успешными, целеустремлёнными людьми, и у каждого из них, без исключения, была своя темная сторона. Их превосходство и способность совершать невероятные поступки брали свое начало в чем-то очень личном и напряженном, что их подпитывало и поддерживало. Желание доказать свое величие, сексуальная энергия, неуверенность. У каждого это что-то свое, но главное, нужно попасть в ту часть себя, которую никто не видит. избавиться от предохранителей и осуждения, которые сдерживают большинство людей. Отпустить себя. Скажи честно, сколько видных людей в спорте, бизнесе, кинематографе, политике, самых известных имён в любой сфере деятельности, ты сможешь назвать, зная наверняка, что они никогда не попадут в позоряющую ситуацию? Не обязательно, чтобы они были знамениты. Это не обязательно должен быть общественный скандал. Как думаешь, сколько влиятельных людей точно не окажутся в спорном с моральной, этической, юридической, супружеской, финансовой, личной точки зрения положении? Так я и думал, не так уж и много. И знаешь что? Именно так они и становятся влиятельными. Они не плохие люди. Просто они не хотят быть добропорядочным, благодушным Джекилом. Я знаю, что общепринятая мудрость находит множество причин держаться подальше от неприятностей, сопротивляться искушениям и жить чистой, достойной жизнью. Но общепринятое предназначено тем, кому суждено быть обывателями. А обыденность не даст тебе возможности стать лучшим. Каждый раз, когда ты узнаёшь, что один из этих людей политик, руководитель компании, спортсмен, актёр попал во что-то скандальное, О ты мотаешь головой и думаешь: "Ну что за идиот?" Ты смотришь прямо на его тёмную сторону. Он знал, что делает, заранее понимал, что из этого выйдет, и всё равно это сделал. Он мог бы себя сдержать, если бы захотел, но не стал этого делать. Почему? Потому что когда ты привык побеждать, ты хочешь одерживать победу во всём. Это непреклонная тяга управлять неуправляемым. завоевывать всё на своём пути. Вот она, тёмная сторона. Это она побуждает тебя быть тем, кем ты являешься на самом деле. Для тебя не существует слишком сложных, слишком пугающих, слишком опасных целей, потому что ты нисколько не боишься потерпеть неудачу. Нисколько. Ты получаешь удовольствие не от риска, а от того, что ты его обуздал. Всё в моих руках. Чем больше ты на себя берёшь, тем сильнее себя чувствуешь. Тебе не стать лучшим в своей сфере без непоколебимой уверенности в себе и непробиваемой оболочки. А приобретаешь ты их, когда идёшь на серьёзный риск, который другим не по плечу. Ты веришь, что твои инстинкты дадут тебе понять, когда на самом деле ты ничем не рискуешь. Стоя на краю зоны, именно твоя тёмная сторона тычет тебе в спину своим пальцем и говорит: "Вперёд. Тёмная сторона это твоё топливо, твоя энергия. Она тебя заводит, держит тебя на пределе, заряжает тебя, наполняет твой бак. Это твой единственный выход, то, что помогает твоему разуму отправиться в другое место и даёт тебе выпустить пар на короткий промежуток времени. Для кого-то это секс. Особенно с тем, с кем ему быть не положено. Для других это может быть тренировка, выпивка или гольф. Это может быть одержимость работой, азартными играми или пустой тратой денег. Что угодно, что предоставляет испытания и проверяет, можешь ли ты управлять ситуацией, пока она не начала управлять тобой. Это пристрастие такое же сильное, как и желание добиться успеха. «Темная сторона» Не должна быть извращённой, злой или преступной. Ты можешь быть хорошим человеком, и всё равно внутри тебя есть что-то неукротимое. Вспомни классических супергероев: Человека-паука, Супермена, Бэтмена. Они все сражались за добро, но жили тёмными жизнями. Тьма это просто та часть тебя, которая не видит дневной свет. Она находится только внутри, до тех пор, пока пока ты не начинаешь действовать согласно ей. А делать это ты можешь только в одиночестве или в кругу людей, которым ты полностью доверяешь. Я говорю о настолько личных, основополагающих инстинктах и поведении, что ты один знаешь, что они собой представляют. С самого раннего возраста тебе учили тому, какие вещи являются плохими. Не трогай, не смотри, не говори этого. Поэтому ты спрятал их подальше и выучил, что их хотеть нельзя, их у тебя быть не должно. Но на самом деле ты начал жаждать их ещё больше, пока тебе не надоело скрывать то, кто ты есть на самом деле, пока ты не признал правду, пока наконец не сделал то, о чём всегда мечтал. Быть в безопасности значит оставаться в определённых рамках. А ты не можешь себя ограничивать, если хочешь стать непреклонным. Каждый раз, когда внутри тебя идёт борьба между тем, что тебе хочется, и тем, что ты считаешь правильным, ты сражаешься со своей тёмной стороной. Ты можешь какое-то время сопротивляться, но победить тебе не дано, потому что тёмную сторону не усмирить. Ты можешь попытаться её контролировать или сдерживать, но укротить её невозможно. Она всегда вернётся и продолжит сражаться за контроль над тобой. Посмотри, что случилось с бедным доктором Джекилом. Он в конце концов покончил с собой, когда понял, что мистер Хайд, его тёмная сторона, начал жить своей жизнью, а доктор больше не мог управлять неуправляемым. Чистильщик контролирует свои желания, а не наоборот. Суть тёмной стороны не в том, чтобы по глупому рисковать и попадать в неприятности. Это было бы проявлением слабости. Ты чувствуешь свои желания и действуешь в соответствии с ними или нет? Твоё самообладание выделяет тебя на фоне всех остальных. Ты можешь остановиться или сделать шаг назад, когда пожелаешь. Ты берёшь в руки бутылку потому, что хочешь выпить, а не потому, что тебе это необходимо. Ты можешь получить самых красивых женщин, но ты не будешь относиться к этому слишком серьезно. Ты можешь провести лишний час за игрой в Блэк Джек и уйти, когда все еще будешь на коне. Ты остаешься в офисе, чтобы поработать допоздна, зная, что должен быть дома. Ты видишь, как все остальные из кожи вон лезут, чтобы сравняться с тобой. А потом ты найдешь следующую цель и следующую, и следующую, непреклонность, Это жажда, которая никогда не ослабевает. Как только чистильщик достигает успеха, и заряд адреналина идёт на убыль, ему становится нужно больше, и он получает своё. Эйфория от получения результата настолько сильна, что очень сложно спуститься обратно на землю. Ему нужно почувствовать этот вкус снова и снова, и он всегда хочет снова ощутить полное удовлетворение. Но что происходит, когда удвоетворение можно достичь только время от времени? В спорте чемпионат можно выиграть только раз в году. Все эти соревнования, тяжёлая работа, жертвы ради единственной возможности в году. И всё, единственный. Если ты не победишь, то придётся ждать ещё год, а может и ещё один. Если ты настолько сильно настроен нападать и побеждать, ты не можешь думать об этом только тогда, когда захочешь. Это то, кто ты есть. Эта жажда является твоей основой. Ты никогда не расслабляешься. Ты никогда не доволен. Мы говорим о том, чтобы день за днём, год за годом карабкаться на вершину и удерживаться на ней. О том, чтобы быть лучшим и всё равно хотеть стать ещё лучше. Не просто думать об успехе, ну и постоянно бороться, чтобы в нём утверждаться, утверждаться и утверждаться. Без выходных. Что ты будешь делать вместо того, чтобы удовлетворять это желание? Чистельчик должен добиваться чего-то ещё. Он слишком голоден, чтобы ждать. Чего-то, в чём он может доминировать и чем может управлять. Чего-то, в чём он может соревноваться и оставаться в форме, чтобы потом перейти к следующей цели. Он пробует что-то новое, что он может делать в уединении, чтобы заполнить пустоту и утолить ненасытную жажду соревнования, чего не сделать никаким другим способом. Пробует вновь и вновь что-то, что позволит ему оставаться в зоне хищником, непреклонным разумом с инстинктом убийцы. Способность приходить в спортзал каждый день и делать то, что никто, кроме тебя, не может, идёт от тёмной стороны. Желание стать лучшим и оставаться им год за годом тёмная сторона. Чистильщик с сильной тёмной стороной может преуспеть во всём, в чём пожелает, и его путь обычно определяется в юные годы его семьёй, окружением или культурой. Так или иначе, он станет в чём-то лучшим. Какой-то позитивный момент в его жизни может толкнуть его в сторону бизнеса или спорта, а негативный в сторону преступности. Большая ли разница между инстинктами влиятельного предпринимателя, могущественного преступного лидера и первосортного спортсмена? Они все киллеры в своей сфере, движимые желанием стать лучшими. Они беспринципны в своих действиях по достижению желаемого и уничтожению конкурентов. Они все одинаково непреклонны в своей тяге к победе любой ценой, и ни одна из их жертв не видит их, пока не станет слишком поздно. Не все они убивают оружием. Они убивают навыками, мастерством и разумом. Они все великолепны в своём деле, и у всех у них одна цель: нападай, управляй, побеждай любым способом, который принесёт результат. А потом они делают всё снова и снова. Чистильщики идут домой, чтобы отстраниться от тёмной стороны. Это встроенный рычаг безопасности. Именно поэтому многие мужчины всеми силами пытаются сохранить брак, даже когда их поймали за чем-то, чего они не должны были делать. Дом единственное безопасное место, которое у них есть. Дома тебя окружают комфорт и спокойствие, а тёмная сторона черпает силы из другого. Ты идёшь домой, чтобы почувствовать себя в безопасности, увидеть, что тебя любят, а уходишь, чтобы ощутить накал. Дом нужен для умиротворения и тепла, а то, что за его пределами, для азарта. Возможно, ты не хочешь этого признавать, но отрицать это ты не можешь. Огонь внутри тебя берет свое начало и с темной стороны, а темной стороне нечего делать на семейном ужине. Чистильщики это понимают, это и делает их чистильщиками. Если ты уже чистильщик, ты знаешь, о чем мы говорим, И возможно, не можешь поверить, что мы об этом говорим. Тёмная сторона не имеет никакого отношения к тому, что происходит дома. Некоторые пытаются, если что-то идёт не так, свалить всю вину на домашних, но они понимают, что это лишь оправдание. Важно то, что они чувствуют внутри, и никто, дома или где-либо ещё, не может этого изменить. Это то, кто они есть. Они делают вид, что всё нормально. не для своей выгоды, а чтобы защитить тех, кого они любят. Они выглядят такими, какими их хотят видеть другие. Они знают, что на самом деле они не такие. Полностью самим собой ты можешь быть только тогда, когда ты на своей тёмной стороне. Они делают то, что должны, и таким образом в конечном итоге они делают то, что хотят. А затем Как только получают такую возможность, они возвращаются в своё естественное состояние. Они не разграничивают разные части своей жизни. В работе они такие же, как и во всём остальном: напряжённые, сражающиеся, напористые. Нельзя быть непреклонным и действовать по-другому. Ты можешь контролировать напряжение, когда захочешь, ненадолго и надлежащим образом. Конечно, только редко этого хочешь. Когда ты думаешь только о победе, ты хочешь просто оставаться в зоне, где темно и спокойно, где есть только ты и твои мысли. А когда приходит необходимость, ты надеваешь маску. Я не знаю лучшего примера, чем Тайгер Вудс. Чья ныне всем известная тёмная сторона привела к тому, что его уличили в связях более чем с десятком женщин, при том, что он женат и отец двоих детей. Тайгер Вудс Американский гольфист, многократный чемпион США и Великобритании. Разумеется, для некоторых спортсменов это не показатель чего-либо. Но Тайгер так хорошо носил маску и прятал свою тёмную сторону, что людей просто шокировало то, что Джекил улыбался на камеру и снимался в рекламе, в то время как Хайд делал всё остальное. Хочешь увидеть человека в зоне? Посмотри записи с Тайгером до скандала. Он выходил на дорожку так, будто её соорудили специально для него. И если ты вставал у него на пути, то тебе оставалось только пожалеть. Эксперты обожали говорить о силе его воли, о том, как его отец тренировал его, намеренно бросая клюшки и двигая машину для гольфа во время его замаха. Как его мать учила выходить и убивать всех, вырывая сердца. Воспитанно находиться в зоне, говорили аналитики. А потом разразился скандал. Внезапно стало ясно, что именно позволяло Тайгеру попасть в зону. Как только эта история всплыла на поверхность, одна за другой вскрывались непристойные и болезненные подробности. Его карьера начала ухудшаться всеми возможными способами. Когда все начали за ним наблюдать, осуждать его и обсуждать все подробности его личной жизни, тёмная сторона испарилась. Эта энергия просто не может выжить на свету. Она полностью теряет свою силу, если ты не встанешь, не скажешь «да, ну и что?» и не продолжишь заниматься своим делом. Так ты сохраняешь свою темную сторону вдали от света. Но ситуация Тайгера усугубилась давлением, которое он испытал, когда приносил публичные извинения. Потому что, давай говорить на чистоту, когда ты зарабатываешь сотни миллионов долларов, на своём имидже добропорядочного мужа и отца лучше держать свою тёмную сторону подальше от посторонних глаз. Скажу честно, как человек, который долгое время знал и любил Тайгера, я не хотел видеть, как он приносит эти извинения. Я хотел, чтобы он ничего не говорил на публике и был готов сражаться дальше. Так, как мой друг и клиент Чарльз Баркли, который однажды швырнул человека через закрытое окно ночного клуба в Ирланде. После того, как тот кинул в него лёд. Нельзя кидать лёд, да и что угодно в Чарльза, ожидая, что это сойдёт тебе с рук. После того, как судья снял обвинения, она спросила: "Вынес ли он что-то для себя из этой истории?" "Да", ответил он. "Не надо было выкидывать его из окна первого этажа. Надо было затащить его на третий и всё сделать там. Никаких извинений." Я хотел увидеть, чтобы Тайгер справлялся со своей ситуацией так же уверенно. Он создал себе репутацию убийцы на поле для гольфа, и я не хотел, чтобы он вешал голову. Он никого не убил. Он изменил жене. Это дело должно оставаться между ним и его семьёй. Боишься потерять спонсоров? Пойди и выиграй что-нибудь, и они сразу прибегут обратно. Я хотел, чтобы он вышел и показал, что он всё ещё держит себя в руках. Он всё ещё убийца, чтобы он поднял планку своей игры на ещё более высокий уровень, демонстрируя, что он всё ещё главный. Нет лучшего способа запугать противников. Я прошёл через всё это и стал играть только лучше. У вас, засранцев, нет никаких шансов. А вот что подчёркивает то, насколько сильным может быть это побуждение. Судя по всему, между другими спортсменами и знаменитостями проходило негласное соревнование, кто сможет его обойти, кого не поймают. Как чёрт возьми его поймали, удивлялись они. Меня никогда не поймают. А когда их ловили, игра состояла в том, чтобы доказать, они всё равно смогут выступать на том же уровне и не ошибаться, как Тайгер, заметно сдавший. Ещё одно испытание. Новый способ показать себя лучшим. Смотрите, у меня всё под контролем. На меня это не влияет. Всё в моих руках. Несколько лет назад я узнал об игроке, который решил проверить свои способности после нескольких банок пива. Он выпивал по 3 в перерыве просто чтобы выйти на площадку и сказать другому игроку: "Я влил в себя 3 пива и всё равно выступлю лучше". И у него получалось. Поэтому вскоре ему это наскучило. За сезон он нашёл ещё несколько товарищей по команде, которые согласились с ним играть, чтобы проверить, кто сможет выпить больше всех пива в перерыве и показать лучший результат. Сначала они выпили по две банки, потом по три, по четыре. Они увеличивали объёмы, пока двое из них не начали путать с камейки. Так что единственный выживший тот, кто начал игру. Мог наконец сказать: "Ха, я победил". Это дурацкое соревнование, и я никоим образом его не поддерживаю. Но как ещё проверить, на что ты способен, если не испытать свои способности во всех возможных условиях? Так поступает тёмная сторона. Она отключает понимание того, что правильно, а что нет, и даёт тебе возможность узнать, из чего ты сделан на самом деле. И на что ты способен? Я работал с одним парнем, который считал, что слишком много пьёт. Я спросил его напрямую: "Нужно ли нам по этому поводу что-то делать?" И вот у нас появилось новое испытание. "Это не проблема", зарычал он на меня. "Смотри, с сегодняшнего дня я месяц не пью". И он не пил целый месяц. Испытание пройдено. Слушай, Меня не волнует, что ты хочешь выпить. Вперёд. Спортсмены могут расслабляться разными способами, как и любые другие люди на любой другой работе. Тебе нужно справляться со стрессом? Я понимаю. Я был знаком с игроками, которые выпивали стопку того, что им было нужно, чтобы расслабиться перед игрой. И если я заставлю тебя бросить, ты будешь потом винить меня в том, что я мешаю тебе делать то, что тебе помогает. Так что если это тебе помогает, то вперёд. Значит, после этой стопки проявляется твоя тёмная сторона, и ты уходишь в зону. Если только при этом ты продолжаешь всё контролировать. Закон чистильщика. Контролируй свою тёмную сторону, не позволяй ей контролировать себя. Ты хочешь покурить или тебе нужно покурить? Если ты любишь ходить по ночным клубам, ты знаешь, когда пора идти домой, или это портит твою игру? Ты пьёшь, потому что тебе это нравится, или это помогает справляться с давлением, которое ты ощущаешь? Можешь ли ты хорошо делать своё дело, если у тебя проблемы с алкоголем? Возможно, но великим ты быть не можешь. Чистильщики никогда не выступают под влиянием чего-либо. Они слишком ценят состояние своего разума, чтобы позволить чему-то действовать на него, инстинкты и рефлексы. Кто главный? Ты или твоя тёмная сторона. Я знал одного парня, у которого было пристрастие к женщинам, и он поклялся, что не будет заниматься сексом целый год. Этот спортсмен не жил как звезда. Он был уважаемым владельцем бизнеса, имевшим что терять. Держал обещание ровно год. Он был абсолютно несчастен, но хотел доказать, что может себя контролировать, и думал, что это может улучшить его домашнюю жизнь. А чистильщиком нужна эта стабильность. К сожалению, дома уже начались проблемы, и в конечном итоге его брак распался. И к концу года его друзья посмеивались и говорили: "Ты попусту потратил целый год". Но ему нужно было знать: он контролирует свою тёмную сторону или она контролирует его. Когда история о тёмной стороне становится достоянием общественности, все обычные осуждающие думают: он не удержался, слабак. Но так говорят не чистильщики. Пойми вот что. Чистильщик не хочет прекращать заниматься тем, что ты не одобряешь. Для него это не слабость, это его сила, его выбор. Слабостью для него было бы отказаться от своей страсти из-за страха, что его поймают. Чистильщики заслуживают своё второе я, своего мистера Хайде. Второе я не бьёт их в спину, Просто идёт и берёт, что ему нужно. В какой-то момент жизни что-то бросило ему вызов и дало ему выжить. Теперь он полностью уверен, что бы с ним ни случилось, инстинкты его прикроют. С ним всё будет в порядке. И каким-то образом так всегда и получается. Желание контролировать всё и вся настолько сильно, а его вера в свои инстинкты так непоколебима, что он знает, проиграть он не может. Скажи честно, стал бы ты успешным, если бы следовал всем правилам, всегда вёл себя добропорядочно и никогда не рисковал? Нет. Ты был бы таким же, как и все. Боялся бы, что у тебя ничего не получится, и беспокоился о том, чтобы тебя любили. Большинство людей не могут осознать психологическое строение того человека, который является одним из лучших в своём деле. Они не представляют себе Что ему пришлось преодолеть, чтобы этого добиться? Нельзя сравнить свои ценности, ритуалы и взгляды с его. Просто нельзя. Не потому, что его образ мышления лучше или хуже твоего. Он просто другой. Но главное, ему нет дела до того, что ты думаешь о нём, о его тёмной стороне или о чём-то ещё, что его касается, потому что он чувствует только то давление, которое сам на себя взвалил. И как ты увидишь дальше, ему всегда мало.